Глава 48. Поговорим о силе звёзд. «Что-то мне не верится», — отвечает Хадсон, подчёркнуто не беря визитку этого малого. Её с любезной улыбкой беру я и секунду любуюсь глиттером на краях. «Меня зовут Аспера, и я — организатор концертов. Я уже целую вечность жду, когда ты вернёшься в Вегавиль». «Это великолепно, что ты вернулся перед фестивалем Звездопада. Это даст мне возможность достичь невероятных высот». «Организатор концертов?» — повторяет Джексон, подойдя ближе. «Видно, что он заинтересован и удивлён». Аспера смотрит на мою пару взглядом, полным энтузиазма. «Хадсон, мне бы очень хотелось сесть вместе с тобой и поговорить о цифрах и датах». Твоё выступление на фестивале «Звездопада» стало самым обсуждаемым концертом в истории Нарамара, и я очень хочу повторить его с билетами и эксклюзивной сценой, чтобы мы с тобой оба смогли заработать кучу денег». «Я не певец», — отвечает Хадсон и направляется в сторону гостиницы. «Нет, он не пытается быть грубым. Я знаю Хадсона достаточно хорошо, чтобы это понимать. Он спел тогда, чтобы спасти меня от конфуза, и теперь чувствует себя чертовски неловко. Я сжимаю его руку, но он не смотрит мне в глаза. «Не скромничай, брат!» — Джексон хлопает его по спине. «Мы же оба знаем, что это неправда», — говорит Хадсону Аспера, ничуть не смущенный тем, что тот не выказывает ни малейшего интереса. «У тебя великолепный голос, довольно красивая внешность, и ты обладаешь той харизмой, которая делает человека звездой и которую бывает так трудно найти. К тому же у тебя уже образовалась армия преданных фанатов». «Да, Хадсон, у тебя довольно красивая внешность». Джексон уже хихикает, не скрываясь. «Тебе надо выйти на сцену и доставить молоднику удовольствие. Заставь Гена Вега поработать на тебя. Джексон хохочет, как взбесившаяся гиена, но резко замолкает, когда Аспера, прищурившись, обращает взгляд на него и спрашивает. «А ты тоже поёшь?» — он оглядывает Джексона с головы до ног. «Ты вообще красавчик! Можно сказать, услада для взора. Фанаты были бы от тебя без ума!» И я не могу удержаться и фыркаю так, что едва не закашливаю своей слюной. Мы с Хадсоном переглядываемся и оба одновременно закатываем глаза. Он качает головой и шепчет мне. Это из-за его волос. Джексон впиряет в мужчину такой сердитый взгляд, что тот шаркая заходит за спину Хадсона. «Если хочешь остаться живым, то больше не заговаривай со мной», — отрезает он, затем смотрит на Хадсона с дурашливой улыбкой, как будто организатор концертов уже забыт. «Дело не только в моих волосах, брат, и мы оба это знаем». Аспера кивает раз, другой, и мне непонятно, с каким из двух утверждений он соглашается. Во всяком случае, до тех пор, пока он не говорит. Но проявленные Хадсоном мужество и храбрость дают ему дополнительные очки, поскольку придают ему ещё большую сексуальность. Это вызывает смех даже у Мэйси, и она говорит, Иден. «Ты это слышала? В Вега за храбрость тебе дают дополнительные очки, поскольку она придаёт сексуальность». «Мне всегда хотелось разбогатеть», — шутит Иден, смеясь, и Хезер тоже смеётся. Ничто из этого не имело целью высмеять организатора, но я сомневаюсь, что он бы заметил, даже если бы кто-то из нас был с ним груб. Его внимание полностью сосредоточено на Хадсоне и на попытках уговорить его выступить. «Да брось ты, парень!» — не унимается он. «Только представь, в каком восторге будут твои фанаты!» Он машет рукой, подчеркивая каждое слово. «Только один вечер!» — он опускает руку и ухмыляется. «Мы войдем в историю!» У Хатсона щелкают зубы. «У нас нет для этого времени!» Джексон обращается к остальным нашим. «Ну, что вы об этом думаете?» «Потому что я уверен, что мы могли бы выделить время для того, чтобы у Хадсона появилась возможность пообщаться с фанатами, правда?» Он снова поворачивается к Хадсону. «Ты мог бы раздать им автографы и всё такое?» «О, я считаю, что ему однозначно надо это сделать. Ради такого стоит жить», — отвечает Иден. Флинт хохочет. «Что ж, тогда ты точно должен это сделать, Хадсон. Мне это неинтересно». Хадсон ускоряет шаг, пытаясь избавиться от организатора концертов. Но он явно недооценил решимость Аспера, потому что последний бежит за Хадсоном, пытаясь не отстать от него, пока мы тащимся сзади. «Ты же даже не выслушал моё предложение!» Он тяжело дышит, но умудряется не отставать, хотя Хадсон заворачивает за угол и идёт ещё быстрее. «Мне не нужно выслушивать твоё предложение!» чтобы знать, что у меня нет желания выходить на сцену перед один чёрт знает какой толпой. «Их будут тысячи!» — задыхается Аспера. «Вот что я пытаюсь тебе объяснить. Дай мне пять минут. Я знаю, что могу заставить тебя передумать. Я не хочу, чтобы ты заставлял меня передумать. И не хочу давать концерт». Выдавливает из себя Хадсон, и видно, что его терпение иссякает. Однако Аспера явно этого ещё не понял. «Но твои фанаты придут в дикий восторг. Немного рекламы, блистательный альбом, песни для которого ты, несомненно, уже сочиняешь, немного провокаций в отношении твоих фанатов, чтобы ещё больше их разогреть. Ты станешь богат ещё до того, как сможешь это осознать». «Я и так богат», — отвечает Хадсон, ведя меня за следующий угол. «Нельзя быть слишком богатым», — настаивает промоутер. «Несколько дней подготовительной работы, и я смогу удвоить и твое богатство, и твою славу». «Да ладно, Хадсон», — подначивает его Джексон. «Все знают, что ты хочешь богатства и славы». На сей раз Хадсон даже не утруждает себя ответом. Он просто переносится прочь, и, полагаю, это уже само по себе ответ. Да, спера, наконец, доходит, — что он не сможет догнать Хадсона, и он вопит ему вслед. «Свяжись со мной, прежде чем ты подпишешь контракт с кем-нибудь другим!» и исчезает так же внезапно, как и появился. Слава Богу! Разумеется, его исчезновение даёт Джексону и остальным отличную возможность догнать Хадсона и начать немилосердно дразнить его по поводу поклонников и концертного графика. Хадсон старается не обращать на них внимания, и мы подходим все ближе и ближе к центру Адари, то есть Вега Когда мы наконец сворачиваем на главную улицу, меня охватывает волнение. Я бросаюсь вперед, сгорая от нетерпения. Мне хочется увидеть городскую площадь без артелии и осуги. Хочется доказать себе, что вымарывание меня издешней линии времени это не единственное, что изменилось. Умом я понимаю, что это не единственное изменение. Я встречалась с Артелией при дворе Гаргулий. Я сражалась рядом с ней в финальной битве против Сайруса. Я несколько раз советовалась с ней по вопросам, касающимся двора, с тех пор, как стала королевой. И я наблюдала, как она допрашивала охотницу в Ирландии два дня назад. Умом я это понимаю, да. Но это не значит, что мой разум не играет со мной шуток. Мне нужно увидеть своими собственными глазами, что на площади больше нет её окаменевшего тела. С тех пор, как я узнала о существовании мира сверхъестественных существ и влюбилась сначала в Джексона, а теперь в Хадсона, мне приходилось многое принимать на веру. Мне приходилось верить в разные вещи без всяких доказательств, и это казалось мне нелогичным, учитывая, чему меня учили до 17 лет. И теперь мне придётся принять тот факт, что меня вычеркнули из линии времени в Нарамаре. Все эти воспоминания о людях, местах и Хатсоне, столько воспоминаний о Хатсоне правдивы, хотя на самом деле их не существует. Не существует нигде, кроме как в наших с ним головах. Я могу в это поверить, как бы трудно это ни было. Я даже могу согласиться, что дело не могло принять иной оборот. Но это не значит что мне не хотелось бы иметь хоть какие-то доказательства. Хоть какое-то подтверждение того, что я не единственная, с кем произошла эта странная, немыслимая вещь. И что Артелия не помнит меня потому, что она тоже была вырвана из линии времени. Поэтому да, я торопливо направляюсь на городскую площадь, твёрдо намеренная доказать самой себе, что каменные горгулья и дракон, находившиеся там всё то время, что я жила в Адаре, Действительно исчезли. Так и есть. Ступив на площадь, я убеждаюсь, что Артелии и осуги, и в самом деле там нет. Всё, что я помню, и впрямь произошло. Меня охватывает облегчение, даже до того, как я осознаю, что на месте прежних статуй, стоявших в центре города тысячу лет, теперь возвышается новая, и она намного. Намного больше. «Ты издеваешься надо мной?» спрашивает Джексон, тоже выйдя на площадь. «Ты просто издеваешься надо мной, да, брат? Не может же эта хрень быть настоящей!» Но Хадсон и сам поражен видом этой новой статуи, возвышающейся над соседними зданиями и даже над многоэтажной гостиницей потому что это не просто гигантская статуя. Нет, это нечто совершенно особенное.